Картина 10. У царевны Софьи Занавес открылся, время вернулось назад. На сцене темно. Воет ветер, потом слышно, как закрывают окно. Шум бури становится тише. Потом вспыхивает огонек, зажигаются одна за другой свечи. Окно закрыл Василий Голицын. Свечи зажгла Софья. Продолжается ранее прерванная сцена Царевна Софья. Так ты согласен? Согласен? Василий Голицын. На что согласен? Чтоб я отошел в сторону и умыл руки, а ты взяла весь грех на себя. И кто я после этого буду? Как мне потом жить? Нет. Царевна Софья. Кто я буду? Как мне жить? О себе думаешь? Ни о стране, ни о народе, ни обо мне? Василий Голицын. О тебе. О нас с тобой. Я не так тебя учил, я ошибался. Душа не бывает ни маленькой, ни большой, она — душа. И не надо себя обманывать. Нет на свете ничего, ради чего можно сломать свою душу. Евангелие, помнишь? Какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душу свою погубит? И какой выкуп даст человек за душу свою? Нет уж, что случится, то случится. А если нам с тобой не судьба быть вместе на этом свете, на том нас никто не разлучит. Царевна Софья тихо. Пусть будет, как для тебя лучше. Обнимаются.